Глава 14. Маленькие зомбячьи радости. Остаток ночи я потрошил несчастные крысиные тушки и пробовал на бонусы то, что удавалось из них выковырять. Именно на бонусы. Вкуса я все равно не чувствовал. Умение выпотрошить я поднял аж до второго уровня. Наверное, это потому, что крысы были пятого, так что шанс нахождения дополнительных компонентов чуть-чуть вырос. За каждую выпотрошенную крысу получил еще по 10 опыта, итого плюс 70, с учетом помершей до этого в капкане. Ну и сами внутренности. Сердце крысы — две штуки, Крысиная печень — одна штука, и ядовитая железа крысы — две штуки. Маловато для семи тушек, но и умение у меня совсем не прокачано. Печень я решил не есть. Оставил единственный экземпляр на потом. Мало ли, не сработает умение. Разложил по две штуки каждого лута, а остальное припрятал. Такими темпами скоро мой склеп превратится в жилище вивисектора. Поставил таймер и с интервалом в полчаса совал в рот какую-нибудь гадость, качая пожирание и записывая получаемые эффекты. Конечно, в описании самих предметов они тоже появлялись, но не таскать же их с собой постоянно в качестве натуральной справки по эффектам. Пару оставшихся после моих экспериментов запчастей я положил к остальным и подвел итог. Ядовитая железа крысы. Эффект неизвестен. Оба раза я так ничего и не получил. Ни отрицательных, ни положительных эффектов. Наверное, умение было слабовато. Сердце крысы плюс один ловкости и пять к текущей мане. Крысиный глаз плюс два метра к радиусу зрения в темноте. Отрицательного эффекта я с двух попыток не получил, а ловить его дальше как-то не хотелось. Кстати, разделка добычи росла быстрее, чем моя партняшка, наверное, потому что добывать тела животных для разделки было все же сложнее, чем дырки и нитки с иголкой. Интересно, а сработает ли умение на тех, кого убивал не я? Сделал пометку «Проверить при возможности». С делами личными я покончил, пора было заняться и общественными – Взять у Карла задания на сегодня и выполнить их как можно скорее, чтобы хотя бы пару часов посидеть у западных ворот. Мне нужна была сумма минимум в тысячу монет на первое время. Наставники обычно брали от трехсот до пятисот монет за обучение, а ведь мне еще нужна была карта и какая-никакая экипировка. А то до сих пор разгуливаю босиком до влатанной-перелатанной рубахи. Зато с карманом. Из трубы домика-могильщика шел дымок. Скорее всего, готовит завтрак, а значит, скоро выгрузит на меня заданий, ворох и маленькую тележку. И я был прав. И насчет заданий, и насчет тележки. Я должен был сгрести и вывести весь мусор, для этого мне Карл выдал тачку, а потом отнести ответное послание вдове из Ривенки. «Отлично!» «Считай, заработал официальный повод смыться с кладбища». За оба задания выходило полторы сотни опыта. Маловато, но курочка по зернышку, а зомби по крупице опыта клюет. «Получено новое задание. Чистота на кладбище. Получено новое задание. Тайное послание в Ривенку». Тачка могла перевозить столько же веса, сколько и я сам, но была дырявой, а колесо постоянно соскакивало. Впрочем, сперва нужно было собрать мусор. Чтобы оптимизировать работу, я прямо на земле палочкой накидал схему кладбища и поделил его на две части, по количеству выходов. Наметил равноудаленные друг от друга точки, куда буду сгребать мусор, чтобы и не таскать лишнего по кладбищу, и к выходу быть поближе. Наметив кратчайшие маршруты, я взялся за работу, используя всю ту же лопату. Управился за каких-то два часа. Здорово испачкался и выглядел так, что краши в гроб кладут. Я лежал, я знаю. Шесть куч мусора были готовы к транспортировке, но с этим я решил повременить. Не было ни малейшего желания потом убирать рассыпавшееся по пути. Поэтому сперва бросил на дно кусок ткани, дыру прикрыть и занялся колесом. Конструкция была грубая и до нельзя примитивная. Колесо крепилось между двумя держателями на обычной оси. Она с одной стороны имела расплющенный конец, а с другой — отверстие, куда должен был соваться болт или что-то подобное для фиксации, вот только его не было. Проблему я решил просто. Отломал подходящую по диаметру ветку и вставил ее в паз, используя вместо недостающей детали. Получено 2% опыта к таланту изобретатель. Уровень 1 из 10. 20%. Поощрила меня игра за рационализаторство. Получилось у меня не особо надежно. Ну так и ветку новую отыскать не проблема. Еще 2 часа я катал тачку по кладбищу, вывозя собранный мусор. Не то чтобы было тяжело, просто неудобно нагружать тачку лопатой, а потом катить, стараясь ничего не рассыпать и одновременно следя, чтобы мой болтозаменитель не сломался в самый неподходящий момент. К тому времени, когда Карл закончил обход и уже собрался обедать, с первым поручением я справился». Поставил на место тачку, отнес лопату в свой склеп и отправился в Ривенку, чтобы передать письмо тайной зазнобе своего хозяина. С собой я прихватил свой неизменный швейный набор, остатки ткани, заготовленные картинки и официальный документ за авторством Карла. По пути сделал остановку у колодца — привести хотя бы немного себя в порядок, смыть грязь и немного почистить одежду. К холодной воде привык быстро, да и приглушенная настройками капсулы чувствительность давала о себе знать. Одежду напялил на себя прямо так, мокрую, в дороге обсохнет. Сегодня уже дворовые псы встретили меня звонким лаем, как положено. Детишки, возившиеся на дороге, испуганно заверещали и скрылись за забором, а взрослые прекратили беседы и настороженно уставились на меня. ж ты, вернулся окаянный, и не лежится же ему в могиле своей! Надо бы старшова позвать, пусть разбирается с мертвяком, чего ему по улицам шастать до да честных людей пугать!» Это мне еще повезло, что большая часть жителей поселка сейчас была в городе, на работах. Поправив на груди картинку со смайликом, я осторожно двинул по улицам, пытаясь вспомнить, где живет вдова. К счастью, она уже заметила меня сама. Наверняка ждала ответное послание и все глаза проглядела. По лицу было видно, что хочется ей заполучить письмо поскорее, но и тайну свою выдать боится». Или, что вероятнее, боялась она меня? Думается мне, что почтовый зомби здесь был такой же диковинкой, как и зомби-портной. «Ты, наверное, опять к мастеру Соммерсу?» Не приближаясь, осторожно поинтересовалась она. «Давай провожу?» Женщина бочком-бочком обошла меня и бодро двинулась вперед по улице, даже не проверяя, иду ли я следом. Уже у дома гробовщика она отошла в сторону, пропуская меня вперед. Воспользовавшись моментом, я сунул ей письмо в карман, получив свои сорок опыта и десять монет. Собственно, больше мне делать здесь было нечего, и для виду, потоптавшись у двери, я развернулся и побрел назад. Выбравшись на тракт, отправился к перекрестку у стен западных ворот, на ходу доставая несколько модифицированный транспарант. Теперь мои услуги стоили вдвое дороже, и к ним прибавилась еще одна — нашивка карманов стоимостью аж в сто монет. «Да, дорого. Да, у других наверняка дешевле и качественнее. Вот только я — единственный и неповторимый, благодохлый. Хочешь выделиться или получить уникальный сувенир на память, плати да переплачивай. Этот принцип хорошо работал в моем мире и, как показал вчерашний день, в этом. Не спеша я прошелся по рядам, с удовольствием отметив, что стоявшие в очереди люди уже нос от меня так не воротили. Помогло умывание. Прошагал мимо попрошаек и гадалок, проигнорировал торговцев едой и питьем, задержался возле продавца бижутерии, заприметил у него кое-что интересное на импровизированном прилавке и решил рассмотреть поближе. Ножницы. А? <рапрошу> вопросительно промычал я, тыкая в них пальцем. Сотня монет, заявил тот. Звали его Феникс. Так что это был игрок, причем невысокого уровня. Скорее всего, начинающий ювелир, а ножницы к нему и вовсе случайно попали, так что реальной их стоимости он и не знал. А -а -а. Достаю 50 и высыпаю перед ним. Уважаемый, это стоит ровно сто монет и ни одной меньше. Ага, небось торговлю качаешь. Потренируйся на НИПах, малыш. Э? Убираю одну монету. Парнишка судорожно сглотнул, следя за движением моих пальцев. Но они же 100 монет! Э! -э, -э, -э. Еще две монеты исчезают из общей кучки. 90. А! Э -э -э -э -э. Минус три монеты. 70! Срывается он на писк, едва не плача. Пожимаю плечами, сгребаю оставшиеся монеты и разворачиваюсь. Ладно! 50, будь ты проклят! Возвращаюсь и плачу заявленную сумму, получая свои ножницы. Внимание! Получен талант торговля. Проявляя смекалку, настойчивость и свое актерское мастерство, вы можете добиться более выгодных условий при торговле и получить доступ к редким товарам. Собственно, ради этого таланта я все и затеял. Дело в том, что в игре очень мало кто из ботов умел торговаться. То есть они рассчитывали стоимость с учетом всех твоих бонусов и заслуг, ее и называли как конечную. И бесполезно было с ними спорить, если разработчики специально не предусмотрели такую возможность конкретно для этого Непися. Поэтому получить талант торговли и прокачивать его можно было только торгуя с игроками и споря с ними до хрипа за каждую лишнюю монету. На первом уровне этот талант давал скидку в 3% у обычных торговцев и 1% к шансу обнаружить у них на прилавке редкий или уникальный предмет. По пути к своему месту я прикупил немного цветной ткани для карманов и ниток, а когда впереди показался малиновый куст, то понял, что меня здесь ждут. Примерно сорокаметровая очередь выстроилась прямо на обочине, параллельно основной, которая неспешно втекала в город. Эти же люди никуда не шли, а стояли на месте, постоянно оглядываясь по сторонам. Судя по всему, командовала этим парадом вчерашняя бабка с носками. То и дело я слышал ее голос. «Эй ты! Куда прешь без очереди? Он вперед тебя занимал!» «Плюговый! А ну два шага назад!» Ты же место мастера занял, каянный Гриня, кликни друга своего, пусть сбегает, проверит, не видать ли господина упокойника, Да узнает он его. Что он, мертвяка живого никогда не видел? И дальше в том же духе. Интересно, это сколько же она вчера на мне заработала, что сегодня так надрывается? Впрочем, носки ручной вязки и плетеные пояса это тебе не дыру на коленке заштопать. — Ничего, свое я тоже заработаю. Уже не пытаясь стоиться я смело двинул к толпе, активно работая плечами и раздвигая народ. Глазастая бабка заметила меня первая, да и знала, кого высматривать. Дала кому-то невидимому знак, и тут же, не пойми, откуда появился мальчонка лет двенадцати, ухватил меня за руку и потащил, крикуньи покрикивая по сторонам. Раступись, народ! Мертвяк портной идет! Уступите! Уступить дорогу мастеру! А не то прокленет так, что всю жизнь штаны по швам расползаться будут! Похоже, что бойкая бабка расстаралась, работая над моим имиджем, и наверняка уже немало успела продать своего товара. Добравшись до места... Я с удивлением отметил, что и здесь кто-то основательно поработал. Все было чисто выметено, трава выдернута, а там, где я вчера сидел, лежал плоский, гладкий камень. Ты присаживайся, присаживайся, сынок. Едва ли не силой опустила меня на камень бабуля. Вот оно как, мы уже и породниться успели. На вот, сердешный, всю ночь работала для тебя, расстаралась. С этими словами она сунула мне в руки пару вязаных носков. темно серого цвета, от носка до верха подъёма узор, кресты могильные. Хмыкнув, я полез в свойства предмета, и улыбка сразу пропала. Носки вязаные, теплые, становятся персональными при одевании. Защита — ноль ноги. Защита от холода — 3%. Прочность 100 из 100. особая Плюс один к максимуму энергии. Стоимость 200 монет. Ай да бабка. Я тут же простил ей все грехи. И вчерашнее, и будущее на 10 лет вперед. И красиво, и практично, а главное халява. Места в инвентаре не было, так что я просто натянул носки на ноги. Ну и ладно, что башмаков у меня нет. Толпа тем временем бурлила. В основном обсуждали меня и особенно мой внешний вид. По мнению большинства, ну никак не тянул вот этот ободранный и затюканный зомби на искусного мастера портного. Устроившись на камне поудобнее, я вытащил и поставил рядом свой преискурант, достал обрезы ткани и швейные принадлежности, и пошла работа. Как я и ожидал, даже завышенная цена почти никого не отпугнула. Уж не знаю, что им тут рассказала ушлая бабка, но народ ко мне шел и шел. Правда, многие требовали от меня сшить им по мерке какую-нибудь одежду или сделать особый узор, но для таких у меня всегда был один ответ — ткнуть пальцем в картинку на ценнике и показать жестами, как я зашиваю дыру. В особо сложных случаях роль переводчика на себя брал бойкий малец. — Ты куда свои башмаки суешь? Не видишь, мастер портной сидит, порты починяет, да карманы пришлепывает на удобные места. — Сказано же тебе, не берет мастер жареной дичью, только монетами. — Да ты и сам посмотри на него, он же дохлый. Ну, куда ему твоя утка? — Вот ежели бы ты человечины принес. — Сказано же тебе, заплаты мастер не ставит, может только карман тебе сюда пришлепнуть. От его творческого перевода моих ужимок я не знал, за голову от ужаса хвататься или за живот, от смеха. И при этом поражался работе и гибкости алгоритмов из кино, управляющих этими двумя нипами. А ведь еще вчера эта бабка была просто тупым ботом со скверным, разумеется, заскриптованным характером. Похоже, я наблюдал в действии так широко рекламируемый, масштабируемый ИИ, Когда вокруг компьютерных персонажей происходили сложные и важные вещи, не предусмотренные базовыми алгоритмами, то управление ими передавалось и скином. И чем более значимые были действия, и чем больше игроков в них вовлекалось, меняя историю игрового мира, тем более сложный получался ИИ, способный не только самообучаться, но и импровизировать. А тем временем я пахал как проклятый. За три часа ни разу не оторвал головы, только шил и шил. Полсотни зашитых дыр и целых шесть карманов принесли мне аж 1100 монет, и еще 20-30 монет мне просто швырнули под ноги. Разумеется, я их поднял, чего уж брезговать-то в моем положении. Умения тоже подкачались. Зашить дыру до одиннадцатого уровня, пришить карман до третьего и навык «Партняжное дело» до шестого. С двумя умениями дело пошло быстрее, да и шитье карманов опыта давало в разы больше. Манила и радовала перспективами также следующая запись в параметрах персонажа. Ловкость. 1, 98% Работа иглой и разделочным ножом давала о себе знать. Эх, еще бы пару навыков, желательно на силу и выносливость, ту же атлетику. В целом день обещал быть весьма и весьма удачным, но... Вдруг тело мое вытянулось, словно струна, одним рывком вставая с камня. Бросив недошитую рубаху, даже иголку с ниткой, я пошел прямо на людей, не разбирая дороги. «Эй, сынок, постой! Ты забыл? Куда ты?» Всполошилась бабка, а потом уже для людей добавила. «Устал, мастер. Отдыхать пошел. Только вы этого не расходитесь. А пока можете мои носочки да поясочки глянуть. Товар штучный, ручной работы». Я уже догадался, что тело мое сейчас выполняет приказы хозяина через ошейник подчинения. «Интересно, зачем я ему понадобился? Хочет вернуть заигравшегося где-то работничка или случилось что-то серьезное?» Впрочем, как обычно, судьба предложила третий, самый неприятный вариант.